Николь Келлер. Ребенок от чудовища. Глава первая. Аврора. Поглаживаю двумя руками свой живот, слегка улыбаясь даже в таком моем состоянии. Моя девочка легонько пинается, отвечая на нежность. Слезы души. В горле стоит ком, и я задыхаюсь пытаясь вдохнуть спасительного кислорода, но вместо того, чтобы подарить желанное облегчение, он обжигает лёгкие, принося еще больше боли. Но эта боль ничто по сравнению с болью душевной. В любой другой ситуации я бы давно уже сломалась, но сейчас я просто не имею на это права. Мне есть ради кого жить. Я тебя люблю, моя девочка, шепчуш, моргая носом. Скоро мы обязательно встретимся. Моя малышка дважды толкает меня в бок, словно соглашается. Мысль о скорой встрече с дочерью затопляет меня с головой, буквально выталкивая все дурные мысли. Каждый раз, когда я чувствую эту жизнь внутри меня, Все перестает существовать: боль, страхи и проблемы, они остаются за пределами нашей персональной вселенной. Буквально вчера не стало моего самого дорогого человека, мужчины, который всегда и во всем был мне опорой и поддержкой, который любил меня просто так, за то, что я есть, который всегда говорил: Я знаю, что ты справишься, дочь. Но ты всегда можешь на меня надеяться. Артем Волков добился того, чего хотел. Вчера из жизни ушел мой отец. И я, разумеется, бросила все и вернулась в свой родной город, рискуя безопасностью и жизнью. Но я не могла не проститься с отцом. Я и так не могу себе простить того, что практически не выходила на связь и не могла их навести и никогда не прощу, что мой отец так и не дожил до рождения внучки. Извини, что так долго. Мой муж садится напротив, глядя на меня виноватым взглядом. Эти идиоты чуть сделку мне не сорвали. Все в порядке. Вру, глядя прямо в глаза Германа, и делая вид, что не замечаю бегущих слез. Это ты извини, что тебе пришлось бросить офис из-за меня. Если что-то серьезное, ты возвращайся. А мне надо кое-куда заехать и уладить дела. Я вернусь через пару дней. Ты с ума сошла. Ты думаешь, я вас брошу?" возмущается Герман, делая обжигающий глоток кофе. "Даже не мечтай". Неожиданно по моей спине бежит холодок. Чувство страха мгновенно расползается по организму, как раковая опухоль. Такие ощущения у меня связаны только с ним, с чудовищем, с моим настоящим мужем. Но не может же быть так, что в огромном городе, где миллионы людей, он случайно зашел и увидел меня именно в этом ресторане? Таких совпадений не бывает. Лиза Тебе плохо? Ты вся побледнела, Герман обеспокоенно заглядывает мне в глаза, ободряюще сжимая ладонь. Мне страшно, шепчу, не переставая оглядываться. Пожалуйста, давай уйдем отсюда. Что случилось? Ты кого-то увидела? Теперь уже Герман озирается по сторонам, выискивая взглядом причину моего беспокойства. У меня плохое предчувствие. Пожалуйста, давай уйдем!» умоляю я, накрывая защитном жесте живот двумя руками. Конечно, пойдем!» Герман помогает мне накинуть пальто, и я успеваю сделать лишь шаг по направлению к выходу и замираю на месте, встречая с темными кофейными глазами полными ярости и ненависти, холодными, убивающими на повал. Мы опоздали. Передо мной мой оживший кошмар, тот, о кого я сбежала полгода назад, тот, кто хотел безжалостно уничтожить меня. Мой персональный палач, чудовище. Напротив меня стоит и буквально убивает взглядом мой настоящий муж Артем Волков. Ну, здравствуй, жена.